Глава девятая. «Больше к нам никого не приводили, никто у меня ничего не спрашивал. Я не понимала, как относиться к недавнему инциденту. Обрадоваться, что Тиран пришел ко мне в камеру, заинтересовался. Завел беседу и захотел разузнать о какой-то ведьме побольше. Или расстроиться, ведь это оказалось довольно-таки неприятно». У меня не возникло сомнений, что подослал ко мне видение с Эмреном именно палач, так как слишком похожими были у них глаза. Притом о дочери и муже мог знать только один человек, который совсем недавно без разрешения ворвался в мои воспоминания и заставил заново все пережить. Старик, напротив, вообще не издавал шума. Он оставался на том же месте, скрывшись в тени». Пару раз кряхтел, поворачиваясь на другой бок, а в остальном молчал. И хоть мне иногда хотелось завести разговор, к нему не лежала душа. Сокамерник по-прежнему воспринимался как слегка неприятная личность, с которой не хотелось иметь никаких общих дел. Слишком быстро наступившая ночь постепенно сменилась утром, вслед за которым пришел день. «Я ждала». У меня бы появилась возможность сбежать, если бы не один неприятный момент. Не хватало одного медяка опять. Еще после ухода Тирана, когда мне удалось окончательно прийти в себя и начать трезво мыслить, моя рука потянулась к повязке на бедре, где не нашлось монеты, спрятанной в лентах плотной ткани. Возможно, она выпала или же ее забрали». Но ни одна из этих версий все равно не помогала обрести спокойствие и уверенность в себе. Тяжелые шаги и последующий скрип решетки привлекли мое внимание. «Хэви Моррисон, на выход!» С пренебрежением кинул охранник. Идти за ним не было никакого желания. За пределами этой тюрьмы ничего хорошего не могло произойти. Поэтому я осталась сидеть на прежнем месте. Мужчина вошел в камеру, схватил меня за руку и потянул на себя. Он не церемонился. Охранник вытолкнул меня из камеры, заставляя чуть ли не впечататься в противоположную стену. «Зачем так грубо?» — потерла я предплечье. «Иди!» — гаркнул он и чуть было снова не толкнул. Брюнет в этот момент показался ужаснее того старика, валявшегося на полу. Он был не брит, толком не причесан, слишком большие глаза резко контрастировали с маленьким носом. Наверное, если бы он обращался со мной мягче, то и мнение о нем сложилось бы куда лучшее. А так он казался неотесанным олухом, не умевшим вести себя с женщинами, пусть и заключенными. «Зря ты так!» Покачала я головой, но все-таки направилась к выходу, не собираясь лишний раз напрашиваться на грубость. Вскоре мы приблизились к застывшему в виде статуи стражнику. Зазвенели ключи, скрипнули петли массивной деревянной двери. Открылся проход в длинный подземный тоннель. От появившегося сквозняка пламя факелов задрожало, намереваясь погаснуть. Но вскоре оно выровнялось и потянулось своими язычками вверх. Меня снова толкнули в спину, заставляя идти вперед. Я сглотнула, сделала несколько шагов, но каждый последующий был меньше предыдущего. Впервые за много лет мне стало по-настоящему страшно. «Пошла!» — напомнил о себе мужчина. В другой ситуации я бы задохнулась от возмущения и непременно ответила бы что-нибудь язвительное. Но не сейчас. Это был тоннель, ведущий к зданию суда. Меня непременно посадят на длинную скамью. Присутствующие там мужчины окинут беглыми, пренебрежительными взглядами, так и не запомнив моего лица. Рядом разместят еще несколько заключенных. И начнется слушание. Я видела раньше этот процесс со стороны. Теперь же придется принять в нем участие. Мне не единожды хотелось развернуться и убежать. Но стоило замедлиться, как неотесанный грубиян толкал в спину, подкрепляя свои действия едкими фразочками. Наверное, они мне в какой-то мере даже помогли. Страх сменился злостью и желанием расцарапать лицо этому недалекому охраннику. Еще раз прикоснешься ко мне, пожалеешь, все-таки не выдержала я. Но ответа не последовало, поскольку к этому времени мы добрались до просторного зала с высокими колоннами, на треть заполненного людьми. Мужчина фыркнул, толкнул меня в плечо, заставив чуть ли не упасть в руки другого охранника, чего все-таки не произошло. Стоило мне гневно посмотреть на обидчика, как он и вовсе расплылся в ехидной улыбке. Ну и пусть я находилась здесь в роли заключенной, это не мешало мне поставить этого гада на место. Его работа — сопровождать людей. Но и ее можно делать иначе, не применяя грубую силу таким образом. А может, у вас случайно завалялся медяк? Обратилась я к более симпатичному мужчине, который повел меня по проходу, огражденному от основного зала широкими колоннами. Тот сперва удивился, потом задумался. Наверное, он взвешивал все «за» и «против». Стоит ли заключенной давать монету, можно ли с ее помощью оказаться на свободе и причинить вред окружающим? Но велика вероятность, что его мысли текли в совершенно другом направлении. «Держи, я сегодня добрый!» Кинул он в протянутую ладонь серебряник, когда мы добрались до заветной скамьи. «Вот же!» Однако мне пришлось прикусить язык. И выдавить из себя слова благодарности, со злостью сжав в кулаке совершенно ненужную вещицу. Я опустила голову и впилась взглядом в монету. Рядом копошились, пребывали новые заключенные. Со скамей из противоположной части круглого зала доносился тихий шепот. «Тем мужчинам было плевать на меня и на сидевших рядом со мной женщин. Они видели в нас ведьм». Собирали толпой, чтобы потом всех вместе и казнить. «Может, оправдают?» – прошептала молоденькая девушка, посмотрев на меня испуганными глазами. Каково бы ни было желание вселить ей уверенность и надежду на лучший исход, я со всей осознаваемой горечью отрицательно покачала головой. «Это не те люди, которые смогут воспринять нас, как обычных женщин или магов». «Высшее общество Шигарда до мозга костей уверенно в правильности своих действий и необходимости поступать подобным образом. И как бы ни хотелось, открыть им глаза невозможно». «Подсудимые, встаньте!» — разнесся по залу громкогласный голос. Я поднялась на ноги одновременно с шестью женщинами и сразу же поморщилась, увидев вошедшего судью. Руки в миг похолодели от сильного волнения и даже вспотели. Казалось, прикоснись я к кому-нибудь, и жертва в ту же секунду превратится в ледышку. Первым порывом было спрятаться, вторым — бежать. Мне с трудом удалось остаться на прежнем месте, не привлекая к себе ненужного внимания. Я отчетливо слышала шаги судьи, хотя точно знала, что подобное невозможно. Они приближали меня к ужасному и неминуемому, чему нельзя было позволить случиться. Но разве от этого есть спасение? В зале поселилась давящая тишина. Все следили лишь за одним человеком. А тот занял свое место, возвышавшееся над остальными, ударил молотком, и присутствующие без какой-либо указки опустились обратно на свои места». Стоило седовласому мужчине лениво взмахнуть рукой, как начался сам процесс. Тот же неприятный голос назвал имя первой подсудимой. Ее провели в центр зала и усадили на стул. Присяжные сперва искали в умуте памяти доказательства причастности женщины к клану ведьм, а затем провели процесс очищения. Затем ту же процедуру прошла следующая. Медленно приближалась и моя очередь. Я заламывала пальцы, пыталась унять неприятный трепет, вытереть о мягкую ткань платья, проступающей на ладонях холодный пот. Мне даже не хотелось смотреть на умут памяти, где отображались крупицы жизни женщин. Хотя в далеком прошлом этого момента ждала больше всего. Я даже боялась лишний раз увидеть судью. Правда, взгляд сам тянулся к нему. К моему удивлению, палачом оказался незнакомый мне Мак, а вовсе не Тирен. А ведь именно он раньше участвовал в подобных судебных процессах. И дело не в статусе, в возможностях Миама. Если уж влезать в память сразу нескольким людям, то и магический двойник должен быть хорошо развит. Натренирован, обучен специальным образом. А этим похвастаться могли единицы. Эви Моррисон. Я застыла на скамье. Стук сердца гулко отдавался в ушах, мне с трудом удавалось дышать, а тело его вовсе отказалось двигаться. Меня никогда раньше не бросало в такой дикий холод. Не появлялась полная растерянность. И хоть я отчетливо понимала, что надо делать, но не знала как. Все будто смотрели только на меня. Желание превратиться в своего двойника и стать невидимкой оказалось настолько велико, что от нереальности этого даже защипало в уголках глаз. Находившийся рядом охранник потянул меня за локоть, заставляя встать. Ноги не слушались, превратились в деревянные колодки. «Наверняка я достойно бы перенесла очередной удар судьбы, если бы не повернула голову в полоборота». и не встретилась взглядом с этими серыми глазами. В них отразились удивления, ужас, горечь. Коктейль эмоций можно было различить даже на таком большом расстоянии. Слеза все-таки скатилась по щеке. Я опустила голову и больше не сопротивлялась охраннику. Голова кружилась, мне так хотелось упасть в спасительный обморок. Но, как назло, ничего подобного не происходило. Колени не подкосились, разум оставался ясным. Мы подошли к ступенькам, которые в один миг увеличились в несколько раз. Я понимала, что это обман зрения, всего лишь мое буйное воображение. Но так хотелось растянуть время. До бесконечности увеличить расстояние до стула, стоявшего в центре круглого зала. С лица схлынула кровь. Я больно закусила губу и сделала первый шаг. Скрик, грохот. Сердце пропустило от неожиданности удар, а я повернула голову в сторону источника шума. Оказалось, писарь потеряла сознание и свалилась со скамьи. Она кубарем покатилась по ступенькам вниз. Одни громко охнули, другие подскочили со своих мест. Нашлись и те, кто вовремя подоспел и смог поймать бедную женщину, не позволив ей покалечить себя. По залу разнесся звук двух ударов судейского молотка. «Заседание переносится на завтра». На секунду повисла тишина. Затем последовал взрыв возмущений и недовольств со стороны присяжных. Зал суда в один миг заполнился криками. Некоторые настаивали на изменении решения и возврате к судебному процессу. Часть людей утверждала, что без писаря заседания продолжать нельзя. Были и те, которые просто молчали, начался настоящий балаган. Меня же без промедления повели к подземному тоннелю, чтобы снова вернуть в камеру. Я пыталась взглянуть назад, вырвать хоть кусочек из происходящего, посмотреть на упавшую женщину... или опять встретиться взглядом с теми серыми глазами. Но охранник, будто специально двигался, быстро не позволял обернуться. Даже снова оказавшись возле грубияна, я не выказала желания высказать все, что почти слетело с губ в прошлый раз. Я была в смятении, и не знала то ли радоваться, то ли впадать в полное отчаяние. Пронизывающий страх перед будущим настолько овладел телом и разумом, что даже опустившись на скамью в уже знакомой камере, я долго сидела и смотрела в пол. Возле стены напротив пошевелился старик, как только нам принесли две миски еды. Он снова съел и мою порцию, предварительно дождавшись от меня слабого кивка. Кусок в горло не лез, я была сама не своя, словно выпала из реальности. Когда-то давно я дала обещание, которое нарушила. Мне не удалось его сдержать, я все-таки их подвела. «Эйви!» — раздался тихий шепот, вырвавший меня из раздумий.